Гостиную мы умудрились украсить в сшитые часы. Немного магии, немного искусства миссис Эннио и совершенно великолепный вкус миссис Макстон. И теперь комната для приёма гостей представляла собой и синее вересковое поле, то оранжерея, взрастившая гортензии, сирени, фиалки разом. Но никакого хаоса, везде упорядоченность и сдержанность. Гостиная это самая важная часть дома. Когда-то наставляла меня матушка. Она отражение статуса, вкуса, интересов и образованности хозяев дома. Неведу, кто наставлял миссис Макстон, но если гостиная в столичном особняке была холодной и полупустой, выражая абсолютное нежелание профессора Стента на принимать гостей, то здесь, как и полагалось, не осталось ни одной свободной поверхности. Всё было заставлено вазами, вазочками, скульптурами, цветами, картинками в рамках и стеклянными фигурками. По общепринятым правилам данные предметы обязаны были отражать мой круг интересов, так что у любой опытной Матроны, узревшей всё это разнообразие, возникла бы мысль, что мисс Аннабель Вайерти увлекается цветами, изваяниями, вышивкой, дорогой посудой, книгами по кулинарии и прочим бредом, который никогда не входил в сферу моих интересов. Однако леди Гордон не успела задать ни единого вопроса, так как взгляд её упал на стоящий в центре гостиной стол. Стол и сервант были максимально важными деталями гостиной. Но если стол обязан был быть, то сервант в доме незамужней, леди, не являлся необходимым предметом мебели. Поэтому мы отыгрались на столе. И перед лордом и леди Гордон стоял поистине достойный музей и предмет мебели. Белоснежная мраморная поверхность с вкраплениями серебра в каменную породу моя работа, полностью моя, несколько часов творила. И эта каменная монолитная плита-столешница располагалась на деревянной основе, которую удерживали изысканные посеребрённые дубовые резные ножки. На то, чтобы придать столь же помпезную изысканность стульям, у меня не хватило сил. И потому все они были задрапированы тканью с серебряной вышивкой, гармонируя по цвету со столом. О, только и сумела высказать леди Гордон, при виде подобного великолепия. Один ноль, подумала я. И совершенно напрасно. "Моя дорогая", леди обернулась ко мне. "А вы не находите слишком расточительной покупку столь вопиюще дорогой мебели? Вы ведь даже не леди, ваш статус значительно ниже, «И вам следует быть скромнее». Мы с миссис Макстон переглянулись. Миссис Энью жестом напомнила о том, что у неё есть сковорода. Доктор Энью поспешил придержать свою излишне воинственную супругу. Лидия Гордон, явственно довольная собственным высказыванием, двинулась вперёд, придирчиво осматриваясь и иногда брезгливо касаясь то одного, то другого предмета. Напрасно они все были настоящими. Миссис Макстон приобрела их в лавке старьёвщика, а Бетси идеально отмыла. «Вы привезли это из столицы?» «Да», — солгала и глазом не моргнув. «Оно и видно. На статуэтках заметны следы не слишком бережной перевозки. Как я погляжу, небрежность — одна из основных черт вашего характера. Подобное оскорбление задело всех в этом помещении. Кроме меня». Не хватило истории с газетой того факта, что леди Гордон не погнушалась использовать собственного сына, чтобы узнать, кто сегодня стоит на посту у ворот города. И ныне я волновалась более о том, на что ещё способны драконицы, нежели о финале этого явно обречённого на права Лужина. «Несомненно, вы правы», — ответила столь ровно и безмятежно, что до леди Гордона мгновенно дошёл факт неспособности её высказываний достичь поставленной цели. в остальном всё достойно. С видом милостивого судьи вынесла она окончательный приговор. Благодарю. Присаживайтесь, радушно предложила леди Давернэтт. Я бы предпочла, чтобы это сказала миссис Макстон, однако по правилам этикета прислуга не могла сидеть за одним столом с господами. Несомненно, я попыталась настоять на присутствии своей домпроправительницы, На месяс Макстон была непреклонна, заявив: "Моя дорогая, всё должно пройти на вашем уровне, а после мы с вами ещё вволю посидим за одним столом". В данный конкретный момент о принятом ею решении сожалели как минимум двое: я и сама месяс Макстон. Однако наше совместное расследование и общая нелюбовь к драконам привели к тому, что после вскрывшейся истории с газетой все мая домочадцы даже не ведая о ядах и иглах, принятых в этом мышином обществе, прониклись весьма существенной враждебностью к леди Гордон. До подсыпания металлической стружки на стул дело, к счастью, не дошло, но я уже слишком хорошо знала своих близких, чтобы отчётливо ощутить. Сейчас начнётся нечто. Центральное место за столом заняла леди Давернетти, как наставница и блюстительница моих нравов. По правой руке от неё села я, по левую — леди и лорд Гордон. Несколько мгновений пара созерцала подсвечники, вазы, графины с водой, по правилам водружённые на середину стола, и всё казалось бы свидетельствовало о том, что ужин пройдёт своим чередом, но миссис Макстон никогда не прощала оскорблений, особенно, если оскорбили меня. И пока лорд и леди Гордон рассматривали сам стол и имеющиеся на нём предметы, миссис Макстон стояла, свысока взирая на леди Гордон, И определённо готовилась мстить. И даже мне стало интересно, как. В следующее мгновение миссис Макстон развернулась и вышла. Мы с леди Давернетти сопроводили её уход напряжёнными взглядами. Я по причине того, что опасалась последствий, леди Давернетти по причине необходимости присутствия Дома правительницы во время столь важного ужина. По счастью, миссис Макстон вернулась довольно быстро, чем успокоила мать старшего следователя. Но вовсе не меня взгляд брошной экономки на леди Гордон свидетельствовал о том, что сейчас произойдёт что-то крайне неприятное для драконицы. Подали первое блюдо жареную рыбу со спаржей. Лиззи и Бетси ловко разнесли все тарелки. Нахватил одного взгляда, чтобы понять, мне леди Давернетт и лорду Гордону подали морскую рыбу, практически не обладающую костями. Перед леди Гордоном же подружили тарелку с обычным речным карасём. Гостьи приготовленным столь виртуозно, что красава в этой рыбе два лимок распознать не мог. Внешне блюдо леди Гордон ничем не отличалось от остальных блюд, а вот внутренне, что ж, мистер Онмер умел мустить красиво. Но и миссис Макстон не отставала. И два горничные расставили блюда, последовало обновление наших столовых приборов. И это было изощрённое, тонкое издевательство. В столице любили различные новшества. К примеру, вилки со специальными зубчиками для залечивания маринованных овощей из баночек, специальные вилки для хлеба, потому как брать его голыми руками считалось неприлично, наборы для разделки рыбы, различные формы щипцы для сахара, вилки для улиток, нагреватели для ложек, щипцы для спаржи, ложки для густого соуса, десертные вилки, ножи для масла, ножи для паштета. лопатки для подгребания еды. Мессис Макстон раскладывала всё это самолично с самым невозмутимым выражением лица, в то время как леди Гордон стремительно и существенно бледнела. И два ли ей было знакомы хотя бы половина из данных столовых предметов? М-м, да, наконец презрительно произнесла она. Как я посмотрю, вы слишком много привезли из столицы. Миссис Макстон удовлетворилась, а было своей местью, но после данных слов на стол перед леди Гордон легла также ложечка для извлечения костного мозга. «Б-б-б-благодарю вас», — сквозь зубы проговорила леди Гордон. И ещё никогда я не ела под столь пристальным вниманием окружающих, потому как, в отличие от них, рыбными приборами я пользоваться умела, как, впрочем, и всеми иными столовыми приборами. Профессор Стентон обожал, но общество считал необходимым приучить меня к тому же. И вот теперь у меня напряжённо пытались учиться. Мисс Вайтц. Крамсая ножом для паштета несчастную тушку очень костистой рыбы начала леди Гордон. Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов, чтобы определить степень вашей воспитанности и знания манер. Это нож для намазывания паштета. Настойчиво сообщил ей мистер Макстон, стоящий шажок позади. Леди слегка покраснела и начала срочно искать нужный нож, сравнивая тот, что был у меня в руке, с имеющимися перед ней. Итак, так и не найдя нужного ножа, а потом, принявшись за спаржу, произнесла леди Гордон: "Начнём с дома правления. Опишите мне круг занятий дворецкого. Для спаржи используйте специальные щипчики." Вновь с нескрываемым злорадством подсказала леди миссис Макстон. Леди Гордон покраснела сильнее, попытался справиться и грозно вопросил у меня: "Итак, обязанность дворянского поддерживать порядок в доме, контролировать работу слуг, также он отвечает за получение корреспонденции". Да, матушкины наставления пришлись как никогда, кстати. И тут леди Давернетт произнесла: «Мисс Вайерти, стряпня мистера Онора выше всех похвал. Давно я не пробовала столь восхитительной рыбы». «Да, дивный вкус», — согласился уделяющий всё своё внимание данному блюду лорд Гордон. Я также отрезала кусочек и была вынуждена признать, приготовлено неимоверно вкусно. Так что длительное молчание леди Давернетти и лорда Гордона вполне можно было понять. И я с удовольствием присоединилась, к отдающим предпочтение ужину, а не беседе. Леди Гордон с ненавистью оглядела всех нас и предприняла повторную попытку приступить к трапезе, но первый же кусочек, что ей удалось отделить от тушки, оказался столь костистым, что леди не решилась отправить его в рот. А разделывать речную рыбу изящно и элегантно не замороф руки могли немногие. К примеру, я бы не смогла. Таким образом, леди Гордон пришлось удовольствоваться спаржей. Отчего миссис Макстон на лице просияла поистине торжествующая улыбка. А мистер Онер дважды прошёлся мимо дверей в гостиную, наслаждаясь произведённым эффектом. Подали второе блюдо грибной суп. Для него также имелась отдельная ложечка. Её следовало достать из нагревателя для ложек, что я и сделала. Все остальные последовали моему примеру. И преободревшая силеди Гордон надменно продолжила экзамен. Экономка произнесла она. Домоправительница. Поправила я. Контроль за уборкой и чистка столового серебра, наблюдение за поведением горничных, счета. В её ведении также все кладовые запасы. Леди Гордон хотела было придраться, но придраться было не к чему. Я всё выучила. Коммердженер был её следующий вопрос. Затем последовали горничная, личная горничная, лакеи, конюх. и все прочие должности домашней прислуги. Я отвечала, как прилежная ученица на экзамене, у строгой классной дамы. А моя экзаменаторша всё больше нервничала и ошибалась. И не мудрено. Миссис Макстон не упускала случаев подметить каждую допущенную ей ошибку. И, ко всему прочему, добавление дополнительных столовых приборов стало поистине форменным издевательством над леди. К моменту, когда подали десерт, Леди Давернесс сияла от гордости за меня. Миссис Макстон просто торжествующе сияла. Лорд Гордон взирал на меня с явным интересом. У Леди Гордон закончились и вопросы, и саркастичные замечания. В совершенно растерянности драконица проследила за тем, как Бетси подаёт чай мне и леди Давернесс, а Лизи обслуживает лорда Гордона и её. Судя по тому взгляду, что леди Гордон кинула на мою чашку, не приходилось сомневаться. В её планах столкнуть меня с реалиями высшего общества в Остернада на как минимум посредством слабого яда, а как максимум применив яд смертельный. Но присутствие Лизи заставило Ледди отказаться от этой идеи, а меня задуматься о том, кто такая Лизия и сколько ей лет. Раз свёкор Ледди давернати представил к ней эту горничную перед самой свадьбой, и получается до рождения старшего следователя, а он не был молод. Овы В текущих условиях, когда я не могла задать интересующие меня вопросы о леди Гордон, отравить меня до того, как в обществе станет известно о моей помолвке с лордом Гордоном, нам оставалось лишь вкусить десерт за чашечкой чая и мирно разойтись. Но именно в этот момент грянул гром. И гром был таков, что сотрясли стены дома. Все мои домочадцы отреагировали совершенно спокойно. Сказывалась привычка. Леди Давернесси от испуга вскрикнула. И спокойная, как скала, Лизи поспешила к ней. Лорд Гордон поднялся, леди Гордон обронила собственное пирожное, есть которое на новомодной плоской ложечкой коварно поданы к десерту, оказалось не слишком удобно. Я же невольно глянула на часы. До 11:00 было ещё более 2 часов, а потом, когда сначала завыл ветер, определённо от порыва могучих крыльев, распахнулась входная дверь, а после я услышала в холле вопрос лорда Арнола. «Где мисс Вайерти?» Подскочила мгновенно. С момента нашего последнего разговора градоправитель Вестерн Аддена ни разу не пребывал в человеческом обличье. Предпочитал драконью форму. А значит, произошло что-то плохое. Что-то очень и очень плохое. И тут леди Гордон позволила себе менторское. «Приличные леди» — не вскакивает по первому зову мужчин. Особенно, если этим мужчиной не является отец, брат или опекун. Это по работе, ответила, торопливо покидая столовую. Приличные девушки не работают, торжественно заключила леди Гордон, пытаясь взять реванш за определённо неудавшийся для неё вечер. А приличные дамы не роняют еду на свои наряды, едко вставила миссис Макстон. Вот с точки зрения миссис Макстон вечер более чем удался. Избавлять обороты мое дом правительницы, похоже, не собирался вовсе. Более того, Судя по её торжествующему взгляду, отважная уроженка Севера уже планировала планомерный разгром всего высшего общества Вестерна-Адена. И, зная моих домочадцев, я вполне могла рассчитывать на победу. «Вы должны сесть и дождаться доклада дворецкого». Стараясь не обращать внимания на слова миссис Макстон, авторитетно высказалась леди Гордон. «Однако я не стала этого терпеть. Прошу меня извинить». произнесла максимально вежливо и быстро вышла из-за стола. Недопустимое поведение, воскликнула леди Гордон. Я оглянулась о двери, выразив всё своё негодование лишь одним взглядом, но никак не комментируя её высказывание, вышла в прихожую. Лорд Арнэл ожидал у входа, так и не зайдя в дом. Он стоял в лёгкой шёлковой рубашке, не менее лёгких брюках и высоких охотничьих сапогах. а значит, дракон сюда нёсся на крыльях во всех смыслах этого слова. «Мисс Вайерте», — произнёс крайне напряжённо лорд Арнелл ещё даже до того, как я подошла. «Где лорд Гордон?» И меня пошатнуло. «Обойдёмся без обмороков», — градоправитель Вестернадена говорил быстро и жёстко. «Мне известно, что он был у вас, прибыв несколько ранее своих родителей». Но покинул ваш дом сразу после лорда Даверницы. Вам известно, куда он направился? Я кивнула. Арнол вопросительно изогнул бровь. Стало вы что-то разбилось, и я даже не заглянув туда, догадалась о том, кто и что разбил. Вероятно, он последовал к северным воротам, сообщила я. Пристальный взгляд лорда Арнола и холодное: "Зачем?" "О," Я смутилась, не зная, как объяснить всё произошедшее, и задала наводящий вопрос. Вам доелось про честь сегодняшнюю статью на первой полосе субботней газеты? Отрицательное движение головой. Порой лорд Арнелл пугал, даже оставаясь молчаливым. Содрогнув вздохнув, я постаралась быть максимально краткой. Прибыв ранее родители лорд Гордон предложил мне ознакомиться со статьёй, дабы подготовиться к вопросам, которые вероятно последовали бы от Леди Гордон. И тут я поняла, что вопросов не последовало. Ни единого вопроса, что крайне странно. Несколько недоуменно оглянувшись на дверной проём гостиной, я подумала, что даже не сообщи мне Себастья на вопросе своей матушки, я бы сочла её поведение подозрительным уже на основании одного этого факта. Но об этом я могла поразмышлять и позже. В конце статьи обнаружились некоторые странности и указывалось, что корреспондент газеты выехал в столицу для того, чтобы узнать истину о моём разрыве с лерчонным. Это показалось мне странным, так как я знаю, что территория Железной горы не закрыта для выезда, о чём я и сообщила лорду Давернсе. Когда старший следователь покинул нас, лорд Гордон вспомнил, что леди Гордон сегодня осведомлялась у него о том, кто стоит на страже у северных ворот. Таким образом, боюсь, что содействие корреспонденту, покинувшему Вестернаден, Оказала, вероятно, Леди Гордон. Лорд Арнелл быстро вошёл в дом и, стремительно проходя мимо меня, лёгким движением руки прикоснулся к моей щеке. Так быстро и невесомо, что ласка осталась почти незамеченной. Но только почти. Дракон тут же извлёк перчатку из кармана брюк и, натягивая её на длинные пальцы, вошёл в столовую. «Это всё ложь!» — визгливо воскликнула Леди Гордон. Никого не заинтересовали её слова. Дракон лишь холодно спросил. «Лорд Гордон, вы позволите?» И получил ответ. «Учитывая, что речь идет о жизни моего сына более чем...» «Нет!» — снова леди Гордон. «Вы нарушаете закон! Вы не имеете права, вы...» «По закону вы — собственность своего супруга!» Отрезал, прерывая ее истерику, лорд Арнелл. «Не сопротивляйтесь, иначе вам будет хуже!» В столовой разбилось что-то еще, и я поспешила туда, чтобы, войдя, узреть дивную картину. Одной рукой, затянутый в перчатку, лорд Арнелл удерживал леди Гордон за предплечье. Второй, также облаченный в перчатку, прикасался к ее виску. Лицо лорда Арнелла мне было видно лишь профиль, но, судя по тому, как дергались желваки на скулах дракона, можно было прийти к выводу, что дела в конец плохи. «Мисс Верти...» Не отрывая взгляда от чудовищно и жестоко допрашиваемой леди, произнёс лорд Арнольд: "Насколько мне известно у вас, великолепная память не слишком была вынуждена признать я. В любом случае постарайтесь запомнить. Palentes nubilus consciencia, oblita de misit, distorting sensus, dormita nomen atueret". Переведёте для доктора Энйо? «Лорду Гордону-старшему потребуется врачебная помощь». Не слишком бережно швырнув леди Гордон на стул, где та села сломанной тряпичной куклой, ринулся к выходу. Я бросилась следом с единственным вопросом. «Лорд Арнелл, вы...» Он остановился, сдёргивая перчатки, вопросительно сдержанно, глядя на меня. А сдерживал он, я боюсь, ярость. «Вы...» — нервно сглотнула. «Вы успеете?» Хотелось спросить, вы успеете спасти лорда Гордона, однако подобный вопрос я задать не решилась, но мне показалось, что лорд Арнелл понял, что именно я желала узнать. Один взгляд в мои глаза и безоговорочное «да». За этим «да» скрывалось многое, но я была уверена, что этот дракон превзойдет себя в очередной раз, чтобы сохранить того, о жизни которого я практически умоляла. «Я буду ожидать новостей», — прошептала тяжело дыша. Горькая усмешка на красивых губах, разворот, шаг прямо с роскошного черно-серебристого ковра, который в честь гостей был вновь постелен на порог, и огромный чёрный дракон смывает ввысь, затмевая свет звёзд.